Глава девятая. Сон не шел. Сон к графу не шел, вопреки умению засыпать, где придется, как по команде. Келларик лег под одеяло и затаился, ожидая какого-то подвоха от новенького коменданта. Точнее, заместителя. Хотя теперь, глядя, как парень успел взять управление общежитием в свои руки за какие-то считанные дни, смещать его с этой должности Артису не очень-то хотелось. Вот только уязвленная гордость вместе с прирожденной осторожностью не позволяли ему принять Эмиля в свой дружеский круг общения. Что-то в нем определенно настораживало графа. Какая-то тайна нависла над пареньком, словно невидимой пеленой, а, может быть, даже и не одна. Потому Ротгар решил держать его ближе к себе и тайно следить за всеми передвижениями новенького клейменного. И вообще, если Эмиль попал на долговую биржу, значит, он или приезжий, или какой-нибудь сын ремесленника, залезшего в долги. — Ох уж этот Оззи! — мысленно проворчал Кел. Нет бы ответить по существу, откуда взялся Эмиль. Кто он? Сколько ему лет? Из какой семьи? — Так друг переложил труд разведать подобную информацию на мои плечи. Мол, ты у нас главный ловчий, вот и занимайся поиском скелетов в шкафу этого юноши. А если найдешь интересные экземплярчики, отдай мне на опыты. Вечно друг только об этом и думает. А сон все не шел. Но ворочаться граф не стал, лишь прислушивался к шорохам в комнате, которых не было. Немного повозившись на диване, наверняка устраиваясь поудобнее, Эмиль в конце концов затих и, возможно, даже уснул. Келрик с удовольствием отметил, что парень не храпел, да и вообще словно не дышал. А сон по-прежнему не решался навещать королевского ловчего, который как-то раз был вынужден спать на дереве, привязанный к стволу, чтобы не упасть ненароком. Ротгар перевернулся на спину и заложил руки за голову уставился в голубую ткань балдахина. В отсутствии магического освещения она выглядела почти синей, прям как волосы нового коменданта. И как он только умудрился добиться такого оттенка! Наверняка же покрасил чем-то. Явно не из-за любви к синему, думал Келларик, когда вновь и вновь пытался ощутить ту приятную сонливость, предшествующую крепкому и долгому сну. Но сон не шел. Совсем. А еще через несколько мгновений послышался слабый шорох и скрип пружин матраса кожаного дивана. Граф заметно напрягся и потянул рукой под подушку к спрятанному там посеребренному кинжалу. Привычка спать с оружием не раз выручала его в самых разных ситуациях, а иной раз спасала жизнь. Балдахин кровати, повязанный к деревянным столбам, Слегка колыхнулся, и Эмиль, закутанный в свое покрывало, юркнул в кровать. Но этим он не ограничился, забрался еще и под одеяло, после чего облегченно вздохнул во сне. Напряженно выставив вперед руку, Келарик ожидал от него чего угодно, но только не этого. Ведь, судя по сомкнутым векам и мирному посапыванию с легкой улыбкой на устах, Шен даже не проснулся. «Так он замерз, что ли?» Арти с сомнением посмотрел на наглеца и в тот же миг подавил в себе желание протянуть руку, чтобы убрать пряди, упавшие на лицо паренька. Но вместо этого лишь возмутился и развернулся к Эмилю спиной. «Это просто невыносимо. Завтра же выселю его к кому-то из студентов, а сейчас...» Он полуобернулся, поглядывая себе за спину. Сейчас так уж и быть, пусть спит. Однако теперь самому графу Артису и вовсе перехотелось спать. Необъяснимая бодрость требовала действий, движения, свершений грандиозных дел. Непонятно, откуда взявшееся воодушевление заставляло ерзать и ворочаться на месте. Одна неприятная предательская мысль не давала ему покоя. А именно... Желание разглядеть лицо нового коменданта более пристально. Оно буквально сжигало изнутри, заставляя сжимать и разжимать кулаки. «Это все просто невыносимо!» Думая так, граф подскочил с кровати, подхватил халат, упрямо запахнулся и завязал его поясом. Желание попытать счастья на диване он отмел сразу – Услужливая память нашептала о том, как несколько месяцев назад, эксперимента ради, он даже развлекался здесь с одной преподавательницей, которая так и липла к нему после того всю декаду. Из-за чего ему даже пришлось в жесткой форме оборвать всякие связи с неугомонной дамочкой, смягчив эффект дорогим подарком. «Определенно, диван нужно выкинуть и поставить сюда новый», С этой мыслью Келрик продолжил стоять в центре комнаты и разглядывать кожаные складки и ровненькие стёжки на подлокотниках с деревянными вставками. «Точно. Может быть, вся проблема в отсутствии удовлетворения, которое я не получил сегодня с одной из ночных бабочек Арен де Лафар. Граф сомнением обернулся к кровати и нахмурился». Сильно нахмурился и задумался, словно пытался разгадать в уме какую-то архиважную головоломку. — Нет, меня не тянет к этому наподобному юноше. — Совсем и абсолютно. А лишь интересует его происхождение и загадки, которые скрыты за этим цветом волос, — прошептал он зачем-то вслух. — Точно, это Сезар. «Уилли Сезар во всем виноват. Это он поместил в мою голову глупую мысль о том, что я якобы любитель партнеров покрепче». Или, как он там выразился, «Ха, может быть, даже проклял?» Но интуиция подсказывала графу, что это не так. «Где бы Маркиз в Урмграде нашел опытную ведьму, способную на такое?» Устав ломать голову над предательскими мыслями, Келрик глубоко вздохнул и принял решение. «Определенно. Завтра я выбью всю эту дурь из Хайдегера и вместе с тем выкину из головы подобные глупые мысли. Найду себе женщину посолиднее, какую-нибудь соблазнительную вдову, ведь с молодыми много мороки. И уже тогда, наконец, удовлетворю свои мужские потребности» как раз к следующему утру управлюсь». Кивнув собственному убеждению, граф Артис надел тапочки и вышел из комнаты. Решил освежиться в ванных комнатах, а перед тем еще и натаскать себе воды, чтобы заодно успокоить физическим трудом возбуждение, поднявшееся от одной только мысли о планах на следующую ночь».